Николай Александрович Бердяев. Смысл истории. Новое в Средневековье. Смысл истории. Предисловие. Русская мысль в течение XIX века была более всего занята проблемами философии истории. На построениях философии истории формировалось наше национальное сознание. Не случайно в центре наших духовных интересов стояли споры славянофилов и западников о России и Европе, о Востоке и Западе. Еще Чаадаевым и славянофилами была задана русской мысли тема по философии истории, ибо загадка России и ее исторической судьбы была загадкой философии истории. Построение религиозной философии истории есть, по-видимому, призвание русской философской мысли. Самобытная русская мысль обращена к эсхатологической проблеме конца, она окрашена апокалиптически. В этом отличие ее от мысли Запада. Но это и придает ей прежде всего характер религиозной философии истории. Я всегда особенно интересовался проблемами философии истории. Мировая война и революция обострили этот интерес и направили мои занятия преимущественно в эту сторону. У меня созрел план книги по основным проблемам религиозной философии истории, который был положен в основе лекций, прочитанных в Москве в Вольной Академии Духовной Культуры в течение зимы 1919-1920 годов. Записи этих лекций положены были в основании этой книги. Прилагаю к книге, написанную в 1922 году статью «Воля к жизни и воля к культуре», которая очень существенна для моей концепции философии истории.